глава 7 советские компьютеры шутка такая была во времена второго пришествия квн на голубые экраны советские микросхемы самые большие в мире а к ней довесок советские микросхемы снабжаются восемью ножками и двумя ручками для переноски так к чему я это советская компьютерная техника в восемьдесят втором году они еще назывались ЭВМ, модное слово «компьютер» утвердилось в «перестройку». Была очень большая. Ну, может, не самая большая в мире, но где-то возле этого. «Камак, ты вот чего», — сразу же объявил мне начальник бессмертнов, когда я переступил порог антресолей. «Есть такое мнение приставить тебя к обслуживанию двух СМ-4, вон в этих экранных комнатах, которые стоят». «Да я не возражаю», — автоматически вылетело у меня. Дополнил только это одним вопросиком. «А до меня их кто обслуживал, если не секрет?» «Не секрет. Антоша обслуживал. Артюхин. Его стол рядом с твоим стоит». «А...» — открыл я рот, чтобы задать следующий логичный вопрос, но начальник опередил меня. «Его передвинули в соседнее направление, к Гидриком, так что СМК остались бесхозными». «Так он должен сдать мне это хозяйство, если я правильно понимаю в бюрократии». Продолжил задавать вопросы я. «Должен, значит, сдаст», — отрезал Бессмертнов. «Скоро появится, там и договоритесь». А я тем делом навел справки у Коли и Шурика. Артюхин этот оказался тоже не совсем простым сотрудником. Для начала он числился действующим чемпионом области по шахматам. А для конца... Для конца он только что женился на сотруднице параллельного отдела, коя так же, как и Аскольд, проходила по разряду мажоров. Мажорок, то есть. Папа у нее, ну, очень большим человеком в обкоме был. А тут и сам Антоша пожаловал. Оказался он маленьким, щупленьким, с большой черной бородкой и чрезвычайно язвительным. Поддевать и задевать окружающих — это для него жизненным кредо похоже было. «Здорово, Камак!» Так начал он наше общение, из чего я понял, что моя кликуха уже широко расползлась по институту. «А ты модуль или сразу крейт Камак?» «Я блок питания», — угрюмо отговорился я. «Если сдохну, вообще все остановится». На это он не нашелся, что пошутить, сделал суровое лицо и предложил принимать у него хозяйство. «Это вот», — похлопал он по черному боку здоровенный ящик, «электронная вычислительная машина серии SM. Расшифровывается как «серия малая», в отличие от ЕС, единой серии. В девичестве это был компьютер американской компании DEC. Назывался он PDP, расшифровывается оно «я знаю». Перебил я его, потому что он мне очень быстро надоел. Бывают такие люди, с которыми и пяти минут общения — это уже много. Digital Equipment Corporation и программа Data Processor. Он с некоторым уважением посмотрел на меня и продолжил. «Состоит эта штука из нескольких стоек, куда задвигаются составные части. Собственно, процессор...» Он выдвинул одну из составляющих где-то в середине. «Вот это память, это дисковые накопители из зод...» По два с половиной мегабайта на диск. Он показал здоровенный белый круг с ручкой вверху. Там магнитофон, здесь ввод сперфоленты, периферия, дисплей-видеотон, принтер-роботрон и графопостроитель без имени. Мы его сами сделали. Связывается вся эта музыка с бункером через крейт имени тебя. Комаком зовут. И он сделал пару гыгыков. Здоровенное тут все какое-то. Заметил я, не заметить его острот поменьше что у вас ничего нет?» «Есть, но для работы с бункером имеется распоряжение использовать только это дело», ответил Антон. «Связываются все составные части СМ-4 с помощью так называемой общей шины, Енибас. Он откатил очередную составляющую часть и показал мне шлейфы в задней части устройства. «Что еще забыл?» «А, операционная система у нее, Рафос. Вообще-то это Т-11, но у нас ее так русифицировали». «Ломается часто?» — уточнил я главный вопрос. «Один-два раза в неделю», — лаконично отвечал Антон. «Иногда чаще. Как чинить, интересно?» «Конечно», — ответил я, но сказать он больше ничего не успел, потому что сверху выкрикнули его имя. «Меня зовут, кажется», — сказал он. «Продолжим попозже». И скрылся из глаз.